Глава двадцать «В родном мире у меня не было людей, с которыми можно часами обсуждать любимое дело, делиться идеями, а порой так хотелось. Здесь же у меня появились благодарные слушатели и соратники. Их детская непосредственность, искреннее удивление и энтузиазм наполняли сердце теплом. Уже не казалось, что это чужие дети, которые не имеют ко мне никакого отношения. И что они — это ермо, навязанное высшими силами». Жаль, что не выйдет использовать ту технику с листьями, про которую ты говорила. Такого точно ни у кого нет. Все наши завистники лопнули бы от зависти. Варда сложила руки под подбородком и посмотрела на меня глазами ангелочка. Да, хоть у нас и не получится использовать гальванику в этом мире, но идеи для украшений с природными материалами у меня есть. Для примера могу показать кое-что. У меня как раз остались одни серьги. Только после этого по постелям. «Мне уже страшно». Тимош заюрзал от нетерпения. Мальчишка больше не пытался делать вид, что ему неинтересно побрякушки и фентифлюшки. «Правильно, бойся. Злая тетушка обязательно заставит вас лазить по лесу и собирать листья с цветами. Для общего дела». Пошарив по коробкам, я нашла, наконец, что искала. Некрупные серебряные серьги с овальной основой и швензами моего изготовления. В начале рукодельной карьеры я заказывала их на разных сайтах, а потом научилась крутить из проволоки сама. «Это же одуванчики!» — выдохнула девочка. «Можно посмотреть поближе?» Я опустила украшения на детскую ладонь. Покрытые тонким стеклом на темной серебряной основе лежали белые парашютики. Может, изделие на любителя, но мне такой стиль нравился. Получилось свежо и нежно. Молодые девчонки любили такие штуки. Я решила, что обязательно сделаю двойняшкам подарки. Придумаю что-то особенное, что будет отражать их характер. «Никогда бы не подумала, что не только золотые украшения могут быть красивыми», заворожённо прошептала Варда. «Что тебе нравится, то и красиво». Я заправила ей за ухо темно каштановый локон и погладила по плечу. «А мы будем постепенно осваивать новые техники и направления. Со временем появится и золото». Мне было что еще показать и рассказать, но я решила приберечь новую информацию для следующего раза. На сегодня и так слишком много впечатлений. Вот отправлю Варду с Тимошем по кроватям, потом вернусь и как следует просмотрю письма Тонита. Надеюсь, они помогут хоть что-то понять. Конечно, детвора готовилась ко сну неохотно, им бы и дальше веселиться и болтать, но я была непреклонна. Когда в доме воцарилась тишина, И я осталась наедине с собой, поняла, что не знаю, с чего начать. Планов целая гора. Пока мы не раскрутились, надо подумать, в каких еще лавках можно разместить свои работы, чтобы хозяева рассказывали покупателям обо мне. Только где взять сговорчивых и чистых на руку? Никто не захочет помогать просто так. Ладно, подумаю об этом завтра, после того, как встречусь с Дараном. Надеюсь, этот красавчик с наглой улыбкой будет вести себя прилично. И пойдет навстречу опекунши двух сирот. Давить на жалость, как исследовать советом огонь тетушки Свеньи я не собиралась. Пусть воспринимает меня как серьезного делового человека, а не как жалкую попрошайку или необремененную моралью женщину. Дом окутал полумрак. Легкие занавески колыхались на окнах. На улице собирался дождь. Лестница еле слышно поскрипывала под моими шагами. Пламя свечи танцевало и дергалось. У двери мастерской горячий воск капнул на пальцы, и я сдавленно зашипела, остановилась. В этот момент изнутри раздался звук. Как будто на пол упало что-то тяжелое. По телу прокатилась волна озноба, ноги приросли к полу. Я застыла, вслушиваясь в глухую тишину и внутренне трясясь от испуга. Воображение рисовало картины, одну страшнее другой. Пальцы снова обожгло воском, но я даже не почувствовала боли. В голове пульсировала лишь одна мысль. В мастерскую проник посторонний. Но кто? Грабители? Мне даже защищаться нечем, свеча не считается. Если только в глаз. Но куда я против здоровых мужиков? Вернуться потихоньку в спальню сделать вид, что ничего не слышала? И позволить неизвестному злоумышленнику испортить все мои планы? Не знаю, сколько времени я стояла и прислушивалась, взращивая в голове совершенно дикие мысли» бом бом бом забили часы в гостиной. И я чуть не отдала душу местным богам. Звуков больше не повторялось. Если там воры, почему не слышно шагов, копошения, шепота? Дом как будто замер, больше ничто не нарушало ночной тишины. И я решилась. Потянулась и повернула ручку двери. «Кто здесь?» в ответ молчание. Я прокралась внутрь и, освещая себе дорогу, медленно двинулась вперед. Ничего не изменилось с нашего ухода. Ставни на окне закрыты. Дверь, ведущая в лавку из мастерской, заперта. С улицы забраться никто не мог. Следов чужого присутствия нет. А у меня паранойя разыгралась. Не передать, какое накатило облегчение. Нет никаких грабителей. Только что тогда громыхало. Ой! Я запнулась о молоток, невесть как оказавшийся на полу. А вот и источник шума. Но я точно помню, что все инструменты лежали на полках. И тут вспомнилось, как кто-то уронил бусы, которые сами никак не могли прискакать на край стола. Потом надфиль. Тогда я не заостряла на этом внимании. А сейчас это казалось очень подозрительным. Неужели у нас завелся барабашка? Или какой-то местный дух? Гости мне тут не нужны, особенно если они пакостят и раскидывают вещи. Поставив свечу в плошку, я уперла руки в бока и строго поинтересовалась. Кто это тут шалит? Я никогда не была суеверной, но здесь возможно все что угодно, вот и рассказ двойняшек и населяющих этот мир существах оказался к месту. Когда ответа не последовало, я устало вздохнула и направилась к столу. Ладно, раз загадочный шутник показываться не хочет, звать больше не буду. Да и зачем себя накручивать? Может, нет здесь никого, а я сама с собой болтаю. Я вообще-то за письмами сюда шла. В руки легла стопка хрустящей желтоватой бумаги. Я устроилась на табурете в озаренном свечой круге и заскользила взглядом по строкам. Письма были аккуратно разложены по порядку. Сверху самые поздние, поэтому начинала я с нижних, полученных несколько лет назад. Сначала это были редкие поздравления с праздниками, больше похожие на вежливые отписки. Потом Танита начала клянчить у брата деньги. Сначала небольшие суммы, то на новое платье, то на косметику. Я удивленно вскинула брови. Она ведь уехала в столицу за лучшей жизнью. Неужели ничего не зарабатывала, играя в театре? Или это просто жадность? Жалко, что сохранились только письма Таниты. С ответами Малкольма у меня была бы более полная картина. Потом Танита начала намекать, что не прочь получить от брата в подарок золотые серьги с изумрудами. Брошь с рубином, кулон с сапфиром. «Жалко для любимой сестрички, что ли? Все равно ведь ювелир». Малкольм не был жадным, и в следующих письмах она уже благодарила его за подарки. А потом начинала клянчить по новой. Даже намекала на свадебный жемчужный комплект его покойной жены. «А что? Все равно его никто не носит. А к совершеннолетию Варды она его вернет. Обязательно». Я опустила письма на стол, чтобы остыть и отдышаться. Мне даже жарко стало от злости. «Дарить близким подарки нормально». Но ушлая сестрица постоянно чего-то требовала и трясла с Малкольма. То подарки, то деньги. «Дорогой брат, ты все еще жертвуешь часть своих доходов ночлежкам для бездомных и даришь деньги лентяям. Какая расточительность?» И все в этом духе. Оказывается, ювелир был постоянным жертвователем больниц, храмов и приютов. Малкольм виделся мне жалостливым, доверчивым и мягким человеком. Он не был скупым, не копил богатство, делился с другими поэтому к концу жизни остался почти нищим. А потом пошли письма, в которых Таница сочувствовала ухудшению здоровья брата и сетовала, что теперь они могут меньше себе позволить, и ей пришлось уволить горничную. Но при этом продолжала просить высылать то денег, чтобы она могла прилично одеться к новому сезону, то новый золотой комплект к именинам. Ну ничего себе, я даже присвистнула. За ту проварду с Тимошем не было почти ни слова. Ей была неинтересна жизнь племянников, их здоровье, учеба и другие повседневные мелочи. Тетя года просто. Она только могла кричать, как чайка «Дай, дай, дай!». Ее не устраивало, что денежный ручей уменьшился, поэтому письма стали грубее и суше. Наверное, ювелир делился опасениями за свою жизнь, потому что Танита отвечала «Даже не думай умирать, Малкольм, куда мне твои дети?». Я никогда не хотела стать матерью, тем более у моего нового мужчины уже есть наследники. Лишние рты ему ни к чему. Я молода, мне надо думать о будущем. И вообще, у меня своя жизнь. Недавно позвали играть в престижном театре. Я не хочу обременять себя детьми, поэтому лечись и следи за здоровьем. Странно, если она пользовалась такой бешеной популярностью у мужчин, то зачем клянчила деньги у брата? У нее там ничего не треснуло? Или Тонита -то содержала альфонсов? Я так зачиталась, что даже подпрыгнула, когда с полки опять что-то грохнулось. «Кто здесь?» Вскрикнула панически, обернулась и успела заметить, как что-то похожее на сгусток желтого света просочилось в ящик одного из шкафов. «Так, спокойно. Если бы это желало мне зла, оно бы уже напало». Я отложила письма, медленно поднялась и вернула на место сброшенной с полки пинцет. «Может, существо таким образом привлекало мое внимание? И что делать?» Инстинкт самосохранения был против, но я приблизилась к шкафу и произнесла. «Я тебя видела. Можешь выходить. Ты дух, да?» «Интересно, оно разумное?» Хотелось верить, что загадочное существо меня понимает и не собирается вредить, хотя, похоже, оно само боится до дрожи. «Давай-давай, выходи!» Я постучала по створке шкафа, потянула на себя и отпрянула, когда маленькая золотистая молния вылетела в образовавшуюся щель. Беспомощно заметавшись по мастерской, она метнулась к окну, просочилась сквозь ставни и была такова. Я выдохнула с облегчением. Нет странных созданий, нет проблем. Но внутри чего то стало грустно. Может, это был маленький дух-хранитель мастерской, которого я невольно спугнула? Надо расспросить Варду и Тимоша, не появлялся ли он раньше. Маленький гость перепутал все мысли, и я, немного подождав, вернулась к письмам. Поражала наглость и беспринципность Таниты. Даже когда брат заболел, она не переставала требовать подарки. А потом и до шантажа дошла. То писала, что не приедет в случае его смерти. То в следующем письме требовала денег на дорогу и содержание. «Пришли мне для начала десять золотых ксолов. В жизни не поверю, что у тебя не найдется денег. Почему ты не хочешь продавать дом? Я получила от тебя деньги, но, думаю, это может оказаться недостаточно. Расходы на детей слишком велики. Читать это было неприятно. Я сама словно оказалась в шкуре Малкольма. Отложив прочитанное письмо, я принялась за следующее. «Ой, а это уже что-то интересное». «Надеюсь, ты разберешься со своими долгами? Не хочу выплачивать их до конца жизни». И как же он планировал разобраться? Хороший вопрос. Из мыслей вырвал новый шум, как будто кто-то возится в моей сумке. Но все, эта шаловливая мелочь сейчас получит». Наверняка поставил себе цель довести меня до белого коленя своими выходками. Отложив бумаги, я направилась к источнику звука. Теперь, когда я видела нахального гостя своими глазами, страх исчез. Хорошо, что не вор. Люди страшнее, чем потусторонние сущности. Что тебе нужно, вредный дух? Заняться больше нечем. Ворча себе под нос, сумку и в этот момент почуяла запах паленого. Рывком обернулась, чтобы увидеть, как стопка писем занимается пламенем а с места преступления улепетывает сгусток желтого света. «Да чтоб тебя!» Ругаясь сквозь зубы, я засуетилась, пытаясь найти хоть что-то, чтобы потушить огонь. Не успела. В считанные секунды бумага скукожилась, почернела и превратилась в горстку пепла. А на столе осталось пятно сажи. «Ах, ты паразит!» Я потрясла кулаком, пытаясь понять, где прячется наглый поджигатель. «Зачем ты это делаешь?» Из-под шкафа вылетела рыжая молния, ринулась к баллону с жидким драконьим пламенем и втянулась внутрь через сопло. Несколько минут я стояла рядом, не зная, что предпринять. Дурдом какой-то. Не хватало мне скользких личностей и коллекторов. Так еще и вредитель завелся. Из-за сгоревших писем хотелось ругаться и злиться. Я ведь не успела их дочитать. Но откуда об этом знать глупому духу? Интересно, чем я успела его разозлить? А если попробовать добротой и лаской? «Эй, малыш, выходи!» Я присела на корточке рядом с баллоном драконьего пламени. «Ты любишь огонь, да? А я вот не очень. Давай познакомимся, я тебя не обижу». То ли он оказался слишком стеснительным, то ли я ему не нравилась, но мое предложение осталось без ответа. Оставалось надеяться, что он не спалит весь дом.